Поход селенгинским казакам. А за славным было батюшком, за Буйкалом морем. А и вверх было по матке селенге по реке. Из верхнего острогу селендинского, Только высылка была удалым молодцам. Была высылка добрым молодцам. Удалым молодцам селенгинским казакам. А вторая высылка по сольским стрельцам. На подачу им даны были тобуноцкие мужики, тобуноцкие мужики, люди ясашные. Воевода походил у них Федор Молодой Дементьянович, Есаулом походил у него брат родной, а по именю Прокопий Козеев молодец. Переправились казаки за Селенгу за реку, напущались на улусы на Мунгальские, по грехам над улусами учинилося. А мунгалов в домах не годилося, Они ездили за зверями обловами. Они тут а казаки усмехаются. Разорили все улусы мунгальские. Они жон детей мунгалов в ополон взяли. Шкарб и живот у них обрали весь. Они стали казаки переправляться на другую сторону заселенгу селенгу реку. к кумысу, кобыль его молока. Из-за того было белого каменя, Как бы черные вороны налетывали. Набегали тут мунгалы из чиста пуля, Учинилась обой драка тут великая. Они нежен детей мунгалок и отбили назад, А прибили казаков много до смерти. Вдвое-втрое казаков их переранили. Тобуноцкие мужики на нобег пошли, До стальных казаков своих выдали. А прибудут казаки в селендинский острог. По базарам казаки его не похаживают, а и хвастают казаки селендинские молодцы, а своими ведь дырами широкими.